Причем некоторые на пути к диванам успевали сделать по три полных мимических оборота, не считая взмахов руками. Все приводнились удачно, за исключением одной в красном платье из блестящей материи. Она попыталась картинно сесть на спинку, но не рассчитала мягкость обивки, потеряла равновесие и с беззвучным визгом повалилась прямо на Рыжеусова. Тот отреагировал сострадательно, рассмеялся, поставил расплескавшийся бокал на стол и усадил ее к себе на колени. — Вот дуреха, — сказала Маша. «Великое мастерство похоже на неумение», — отозвался ангел. Древняя китайская мудрость. Маша заметила несколько злобных взглядов, которые кинули на девушку в красном остальные участницы чемпионата, и поняла, что ангел прав. Девушки принялись пить шампанское, о чем-то весело переговариваясь друг с другом и хозяевами. Маше опять стало обидно, что она не слышит беседу. О чем они говорят сейчас, спросила она. Я не слежу, ответил ангел. Почему? удивилась Маша. Мне не интересно. То есть ты совсем-совсем не представляешь, что происходит. О чего же, сказал ангел. Очень хорошо представляю. Я вижу суть происходящего небесным зрением. Маша стала любопытно. — А могу я тоже увидеть? Эту суть спросила она. Ангел, как показалось Маше, проявил колебание. Ну, пожалуйста, — попросила она, — мне очень-очень хочется. — Хорошо, — сказал ангел, — только недолго. Что-то сверкнуло. Комната съежилась и уплыла из поля зрения, но тут же появилась опять, словно кто-то выключил и сразу включил телевизор, который Маша смотрела, и она поняла, рядом происходит совсем не то, что ей казалось. Она думала, что сидящие перед ней люди пьют шампанское и весело о чем-то говорят. В действительности они занимались созданием причудливых разноцветных облаков, которые окружали их со всех сторон и заполняли собой номер. Первым делом Маша увидела черную тучу, которую вдвоем создавали лыжник и рыжеусый. Она казалась невероятно тяжелой, будто отлитой из свинца, и соединяла их шеи подобием жуткого испанского воротника, из-за чего в их движениях и появлялась доходящая до синхронности слаженность, которую Маша заметила несколькими минутами раньше. Но про это черное облако знали только двое мужчин, погруженных в него головами — девушки не имели о нем никакого понятия. Девушки создавали свою собственную точку, которая соединяла их вместе, тоже довольно мрачную, но не такую серьезную, как мужская. Если та оказалась металлической, то девичья была сделана из чего-то вроде потемневшей манной каши с торчащими из нее коричневыми шипами, на которые напарывалась то одна, то другая. Обычно это происходило, когда они украдкой оглядывали друг друга. Точно так же, как девушки не знали про мужской свинец, мужчины не знали про тучку из испортившейся манной каши. И над всем этим в комнате сверкало и переливалось легкое, яркое и нарядное, хрустящее какими-то вкусными льдинками облачко нежно-розового цвета, которые собравшиеся создавали вместе, оно, как Маша догадалась, было их разговором. Сидящие на диванах то и дело отвлекались от этого розового пушистого облачка, чтобы незаметно вдыхать жизнь в свинцовую тучу и облако колючей манной каши. Словно какие-то безумные стахановцы, по нескольку раз в минуту перебегающие из одного цеха в другой. Причем по особой густоте и мерцанию облаков Маше было ясно, что в розовые и пушистые, о котором говорят, не верит никто. А вот свинцовые колючие, о котором молчат, верят все. Хотя на самом деле было не очень понятно — Зачем собравшимся верить или не верить в облака, которые они сами прямо здесь же и создают?»